Глава девятая Т-0 пространство Планета Аргуса Окрестности Реалий 525 У него века непробиваемая! Заорал на меня Юм уже реальным голосом Доставая из пространственного кармана дробовик Из дыры в дереве на шум начали выползать черви Растягиваясь и разрастаясь в размеры В отличие от гидроида, двигались они намного проворнее и прыгали. Йом выстрелил из дробовика, и энергетическая дробь задела и гидроида, и приближающийся червей. Сразу после этого напарник прыгнул, подобно кошке, куда-то в кусты. Словно знал, что сейчас будет, но не успел сказать. Гидроид прыснул шипами, один из которых прошил мне плечо. И не просто прошил, а отбросил далеко назад, заставляя падать с возвышения вниз. Первым делом спрятал пистолет в пространственный карман. Не уровень часа, просто уроню его в этих зарослях и уже не найду. Я успел сгруппироваться и приземлиться более-менее сносно. Все-таки после обновления тело сушилось гораздо лучше. Двигалось гибче. Стоило мне подняться, как гидроид, и строгая звериный рык, снова стрельнул шипами. То ли из-за расстояния, то ли из-за юности твари, на все раз шипы не пробили корпус. Лишь некоторые впились в ноги и руки. Но и те вроде бы не нанесли серьезного урона. По крайней мере, я все еще мог двигаться. Выхватив из пространственного кармана штурмовую винтовку, тут же выстрелил. Винтовка светила синим выпускаем импульс. Тварь пошатнулась, взвыла. Бежать она не торопилась, уже хорошо. Зато край им глаз отметил, что черви, да и толзущиеся в сторону отбивающегося йома, двинулись ко мне. Наотмах выстрелил гидроиду в переднюю лапу, и тот, подокосившись, начал падать с возвышенности. Шипы на спине повернулись прямо ко мне и вздыбились. Я отдернулся вправо со всей возможной силой и впечатался в ствол соседнего дерева. Но механоиды тем и отличались от людей, что в целом выдерживали такие столкновения. Пострадало скорее дерево. Опасаясь еще одного залпа шипов, я быстро обижал ствол. И не успел опустить оружие, как сверху на голову упал червь, издавающий пещий звук. Выргавшись, я сдернул его себе и отработанным движением разорвал на две части. Поглощена одна единица эссенции. Эссенция тоже впиталась в тело, и в местах, куда недавно попали шипы, ткань начала восстанавливаться. Хотя несколько инглов всё ещё застрелино с таких брани, принялся вытаскивать их вручную, тем временем рядом грохотали выстрелы дробовика. Глянув на мини-карту, я увидел расположение червея и гидроида. Прикинув направление, куда тот движется, я быстро обежал дерево и оказался сбоку от варя. Выяснилось, что восстановился не один лишь я. Гидроид не выглядел раненым или опустошённым. Я поднял винтовку Выстрелил в заднюю лапу, а затем в подползающего червя, и того разорвало. Вот только оказалось, что червь не просто не был единственным. Сзади на меня напрыгнуло сразу несколько червей. Подобно гигантским жевательным резинкам, они быстро плели мои ноги и руки, оттягивая их к земле. Они действовали коллективно, не пытались бездумно меня пожрать или задушить, а хитро обездвиживали. Очухавшийся гидроид медленно двинулся ко мне, принимая дар. Его глаза налились голодом. Я напрягся, пытаясь, если не высвободиться от червей, то хотя бы перехватить получше энерговинтовку. Но черви, как и назло, отделяли ее от моей руки. «Пригнись!» Юм выстрелил и заряд дробовика ударил по всей области, включая меня. Тело отшвырнуло назад, даже появились неприятные ощущения в груди, но я был свободен. Тут же достал клинок, рубанул по оставшимся червям, поднял винтовку и добил остатки уже из нее. Напарник тем временем сделал несколько выстрелов по гидроиду, отвлекая его от меня. Существо действительно начало разворачиваться, самое то, чтобы нападать ему сзади. Новые выстрелы из энерговинтовки, и гидроид падает. Твари пыталась ориентироваться и даже выпустила заряд шипов, но в этот раз они ушли высоко вверх. Три выстрела, и три ноги непроизвольно согнулись. В этот момент у меня обояла несвойственная мне самоуверенность. Холод затопил разум. Направился к гидроиду, убирай винтовку и доставай кольчатый пистолет. Схватил за край панциря и медленно приподнял от земли. Столкнулся с нечеловеческими жёлтыми глазами с горизонтальными чёрными зрачками. Мне даже показалось, что мир остановился. Твари замерла, её зрачки за долю секунды стали круглыми и налились неестественным красным цветом. И теперь гидройд смотрел на меня опасным, разумным взглядом. Если бы механоид мог улыбаться, я бы улыбался садистической улыбкой. Вкнув пистолет в твари в глаз, я выстрелил. Откинув тело в сторону, я медленно убрал пистолет, заменив его штурмовой винтовкой. Пара червей ещё ползав в мою сторону до белых, приблизился Юм, закинув на плечо дробовик. Он посмотрел на гидроида, потом на меня. Ну что, какая там была вероятность? напомнил ему я. Всех механический, заявил он. Это нам повезло, что он мелкий совсем, только ходить научился. Юм ткнул в меня пальцем, в оставшийся отверстие от шипов гидроида, что впились в меня. Если бы он был чуть башней, тебя бы просто прибило к земле или деревьям. Хорошо, что этого не случилось. А теперь давай-ка посмотрим, кто там должен вылупиться. Эй, чук. Юм схватил меня за плечо, стоило мне сделать шаг. Яйца намного порачней, чем ты думаешь. Даже мой дробовик их не пробьёт, только срекашет. А он посмотрел на твари. Давай лучше дождёмся завершения эволюции и пришебемых превоплощений. Там, как у меня у два яйца, у меня одна игла. А у меня три, и нужно смотреться. Я не хочу, чтобы мне на голову свалился червяк, а тебе кому-то не привокать. Я впитал эссенцию гидроида, и ум прошёлся по червям. Металл тут же восстанавливался в местах поранений, в груди потеплело, и я почувствовал, будто бы волна энергии из сердца прошлась по всему моему телу, даря невероятное наслаждение. Ядро Оруса, второй уровень. Эфирилодовый зародыш, первый уровень. Надпись на моём экране подтвердила мою догадку. Пого второй уровень. Круто. Похлопал меня по плечу Юм. Я подумал, что ради того, чтобы испытать ещё раз эволюцию, готов убить ещё 100 таких тварей. Добро до шеждался ли я обнаружил, что вблизи яйца оказались куда больше, чем казалось. Мерзкие исколиски, покрытые толстой хитиновой оболочкой, они оказались не по зубам моему клинку. Позже они запульсировали, в порядке, где с тем мы с Юмом обсудили, и когда яйцо буквально взорвалось изнутри, мы были готовы. Стреляя по лапам, Йом подхватывает твари и стреляет в глаз. Два выстрела, две твари, и всё было кончено. Одно из сенсу поглотил я, вторую Йом. И тогда он тоже эволюционировал до второго уровня. А теперь пошли решать проблему с лесом, сказал он. Я привел его в помещение. По деревьям, пока они соединены с корнями, высокая регенерация. Наша задача сначала спилить их, потом сжечь, объяснил я Йому. Это ты откуда знаешь? Успел прочитать 101 способ очистить деревья от джинности, пока ходил здесь. Деревья в этот раз очень здоровы, заметил Юм. Видишь вон те камушки? я указал на груду обычных серых с виду камней, все что там ящики. А это ограничители. Они высасывают энергию эфира из растений и животных-механоидов, специально для их использования рядом находилось два прибора, похожих на щипцы, но сложнее по конструкции. Этого мало, проворчал Юм. Поверь, я не раз был на рель, растительность сжигают. "Вон там канистра", показал ему я. "Но поджиг нечем". "Понял", кивнул тот. Ха, "Теперь и правда похоже на план". Пилить дерево энергопилой оказалось занятием не самым простым, но ну и не таким сложным, как если бы это пришлось делать в человеческом теле. Я пилил, ём толкал. Как только ствол дерева завалился, мы тут же положили камушек на середину пня. После чего облили зажигающей смесью дерево и подожгли выстрелом из дробовика. Хорошо горит, сказал Юм. Надо запечатлеть момент. Он вытащил откуда-то с пояса кругляш и швырнул его прямо в воздух. Круглый маленький дрон поднялся, завис в воздухе, навел на нас глаз-объектив и щелкнул. Мне тут же пришло уведомление о фото. Два механоида, один черно-красный с опущенным вниз энергопилой, Второй фиолетово-чёрный с дробовиком на плече на фоне гигантского горящего дерева. Эффектно, однако. Надо такое сохранить и в коллекцию, сказал Йом. И нужно было, наверное, сводка со с гидройдом. Иначе кто нам поверит? Их трупы быстро разжирают насекомые. Да забей, я махнул рукой. Главное, что мы эволюционировали, а дальше, я махнул рукой на лес. Нам предстоит много работы, не на один час. И это ещё мягко сказано. Следующие часы тянулись долго, мне даже казалось, что у меня начали уставать мышцы и болеть спина, но ощущения были фантомными, рефлекторными. На самом же деле тело механоида тем отличалось от любого робота, что функционировало на биологической основе, но не уставало. По крайней мере, пока работало ядро, и пока хватало энергии в энергоячейках. Сержант Крюота звалась поздно, так что на реле у нас выдалось свободное время. Самое то, чтобы наконец узнать, чем забит мой пространственный карман. В ремонтном цеху заниматься этим было очень неудобно, на виду у всех. Мало ли, какие вещи после себя оставил предыдущий владелец. А вот теперь и самое то. Юм с интересом уселся рядом. «Ну, давай уже не томи. Всегда любил прикоснуться к древности». «Самое сложное — вызвать из пространственного кармана то, о чем ты понятия не имеешь, как оно выглядит». «В конце концов, получилось». На землю рухнула гора древних инструментов, сварочных аппаратов, металлических заржавевших пластин, вздувшийся и лопнувший набор медикаментов для человека. Небольшая лента патронов тоже не вселяла уверенности, что они еще пригодны. Деформировались. «Опять хлам», <грустно> — грустно констатировал Йом. «Все время хлам. Стоп, а это еще что?» Он схватил из земли прямоугольный однородный предмет. «Спрессованный экстракт мистической энергии». «Интересно. Такие штуки уже лет пятьдесят не производят. Что-то полезное?» «Не знаю. Если вдруг узнаешь, расскажи. Держи это твое». Забрал кусок обратно в пространственный карман, а остальной хлам перетащили в помещение рели, кому-нибудь пригодится. Транспортник прибыл, когда рели было уже давно очищено, а мы сидели рядом с бетонной площадкой. Сержант Крю вышла из транспортника, смирила нас взглядом в глаз камеры. «Ну, хоть у вас порядок». Мы с Йомом переглянулись. «Хотя девять часов на вырубку леса — это более чем с запасом. Так что повода для гордости у вас нет, салаги». Я заметил, что одной конечности у неё не хватает. «Стычка тяжёлой была?» — поинтересовался я, указывая на конечность. Крю посмотрела на себя, потом на меня. «На реле теперь опасно. Два из трёх захвачены с паровиками, червями и ползунами. А ваше просто заросло». «Ого, а то, что мы прибили трёх гидроидов, ничего не значит». Повесилась секундная пауза, потом Крю взревела. "Да вы что, издеваетесь?" Мы с Юмом снова переглянулись и пожали плечами. "Ну, мы их реально убили", поднял руку Юм. "Уровень подняли. Вот даже логи можем показать. Я трижды посылал сигнал именно за гедроидов, а не за проблем с лесом". "Да при чём тут ваш уровень? Гедроиды на рельсе. Вы хоть понимаете, что это значит?" Мы с Юмом синхронно покачали головами. «Что-то недоброе», — сказал Йома. «Весь ваш проект создан с одной целью — зачистка от тварей первого тира ксилусов. Как мне докладывали, ничего больше червей на нашей территории не заходило. И что мы видим? Гидроиды! Что как минимум означает появление на планете улья второго тира. Второго! А это минимум появления наблюдающего. И лучше бы мои прогнозы относительно попавших на планету тварей не оправдались».